Глава вторая. 1698 год, апрель, 3, Москва. История со стрельцами развивалась. Несмотря на ожидания Ромадановского, быстро разрешить этот вопрос не удавалось. Прибывшие выборные явно тянули время. "Это ему я Алексей сказал, указав на явные странности в поведении". И он сам прекрасно видел. Зачем ответ князю Кесарю ни нравился очень. Однако это всё было пока лишь домыслами. Главной проблемой было то, что Милославские действовали очень осторожно, и доказательств их вины не было. Серьёзно, боярские роды в основе своей это не старки из игры престолов со своей прямолинейной интеллектуальностью шпалы. Непонятно, как удерживающиеся на плаву столько лет. Отнюдь. Настоящие аристократы умели играть долгие и сложные партии. Семейное воспитание, так сказать. Иначе им было не выжить и не удержаться у власти. Ведь желающих их подвинуть всегда хватало. В принципе, Ромадановский знал, эти мерзавцы действительно что-то готовят. Но ударить по ним на упреждение не мог. Да и быть на его месте царя тоже не получилось бы. Почему? Так не секрет. Какой бы абсолютной ни была власть правителя, на деле она всегда была достаточно сильно ограничена, потому что проистекала из поддержки влиятельными персонами. которые в свою очередь были сильны лояльными уже им людьми, э такими кланами, связанными воедино общностью неких интересов. В первую очередь, конечно, финансовых. В 21 веке их стали более политкорректно называть властными группировками. Ведь далеко не всегда даже родные братья находились в одном таком клане. Впрочем, сути это не меняло, и на практике в любом государстве всегда было несколько подобных кланов. Правитель же, будь то президент или царь, выражал своего рода консенсус их интересов, выступая арбитром или, если говорить вульгарным языком, этим смотрящим. Если клан, к которому этот самый правитель относился, был доминирующим и самым сильным, То в стране всё складывалось относительно спокойно. А вот если нет, начиналась беда равна как и при острых внутренних конфликтах, ведущих к фактическому расколу клана, то есть к ослаблению доминирующей группировки. Именно такая ситуация и произошла в 1689 году, когда формальная власть оказалась в руках Петра. Он представлял клан Нарышкиных, достаточно слабый и не обладающий должным влиянием. В отличие от милославских, которые всё правление Алексея Михайловича и далее до падения Софьи укреплялись. Наталья Кирилловна по этой причине и настояла на браке своего сына на дочери из рода Лапухиных, рассчитывая, что сможет качественно усилить на Рышкиных. Ведь у Лапухиных имелось немалое влияние среди стрельцов. Но что-то пошло не так. В первую очередь из-за поведения родственников Евдокии Фёдоровны, у которых случилось банальное головокружение от успехов. Их понесло. И вместо усиления на рышках они напротив стали их дискредитировать и ослаблять. Вот и выходило что царь к 1698 году относился к достаточно слабому клану, которому апанировали весьма сильные милославские превозидательные позиции остальных. Почему апанировали? Так всё просто. Как там пелось в песенке про мальчика Петю. Стал Петя мошенник, мошенник и плут, скопил целый фунт. Но в том-то и дело, что он не один. то больше всех деньги на свете любил. Он это забыл. Или эта песня не про мальчика Петю? Не суть. Самый крупный и влиятельный клан внезапно стал терять свои позиции. Ведьнарышкины, пытаясь укрепиться, оттесняли их людей из ключевых должностей, параллельно вербовали и перетягивали их дочерние кланы и отдельных личностей на свою сторону. и тем самым ослабляли влияние. Осторожно, аккуратно. Да. Но денег от этого больше в клане Милославских не становилось, и положение их с каждым днём было всё более шатким. Им требовалось предпринимать какие-то шаги, чтобы не утратить своё положение. Если бы всё было наоборот, никто бы даже и не квакнул. В конце концов, негласные правила взаимоотношений между кланами в целом не нарушались. Но наоборот не было. Так или иначе, но мелославские хотели вернуть своё положение. Для чего им требовалось отодвинуть на рышкиных от власти, то есть избавиться от Петра, как минимум. И договориться в этом вопросе вряд ли бы получилось по целому комплексу причин. Начиная от старого доброго бабла, которого, как известно, на всех никогда не хватит, и заканчивая противоречиями религиозного характера. Ведь отец царицы Марии Ильиничной Милославской относился к той группе бояр, которые поддерживали старообрядцев, что в полной мере аукнулось во время Стрелецкого бунта 1682 года, когда активисты от старообрядцев участвовали в его организации и продвижении. Да. Там всё сложилось неоднозначно, но именно этот клан был той силой, на которую старая обрядцы опирались в надежде на реванш. Клинч был комплексный. Алексею чрезвычайно хотелось устроить этому клану что-то вроде ночи длинных ножей. Но он прекрасно понимал, это было бы концом, потому как нарушало устоявшиеся негласные правила игры. И поступи он так. Сам бы потом прожил очень недолго. Отравили бы, посчитав бешеной собакой. В оригинальной истории после бунта 1698 года Пётр не рискнул Милославских вырезать. Доказательств, ведь которые можно было бы предъявить, не имелось. Вот он и лютовал, срывая злость на исполнителях. Прекрасно понимая, что они по большому счёту жертвы, которых просто использовали в тёмную. Это не плохо, это не хорошо. Это обычно. Подобный расклад знал и Алексей, и тем более Рамадановский. От того искрижитали зубами, но не спешили с поступками. Пытались добыть доказательство вины, если не всего клана, то хотя бы отдельных его представителей. Милославские также прекрасно понимали расклады и вели свою партию осторожно. Танго на тонком льду продолжалось. И чем дальше, тем больше Царевич понимал. Он стал тем фактором, который вынудит Милославских действовать более решительно. Его проказ с успешным поиском воров их пугали. И прозрачно намекали на то, что их в недалёком будущем вообще под лавку загонят. Посему царевич решил подстраховаться и в один прекрасный день вывел на приватный и достаточно откровенный разговор Патрика Гордона. Ты ведь понимаешь, что вся эта история со стрельцами добром не кончится. Понимаю. И как ты поступишь? Я буду верен присяге. У нас сейчас кого ни спроси, все и останутся верны на словах, горько усмехнулся Алексей. Какой смысл мне тебе лгать? Я стар. Я столько лет нёс службу беспорочно, чтобы перед смертью заморачиваться изменой? Извини. Сам понимаешь, ситуация острая. Острая? Потому и не серчаю. Отец мой повелел распространить на все московские полки новые экзерциции с боенетами французскими, названными мною штыками. От чего же только бутырский полк упражняется? Потому что ситуация острая. Не понимаю. Приображенском, Семёновском или Фортовом полках особая благодать. Полковники нарочито солдат не гоняют, давая им роздх. И возможность приработком положение своё укрепить, чтобы поднять их верность. От того приказ государя и выполняют спустя рукава. Хотя и не пренебрегают им, отобрали охочих и свели их в учебные роты, дабы потом тех применить для обучения всего полка. Вот те и занимаются, а остальные нет. Ясно. Не веришь? Мыслю. Что на что-то такое и рассчитывают милославские, не так ли? Неужели начали прикармливать солдат? Слава богу, до этого пока не дошло. Но офицеров, да, прикармливают. Этого идти и, и нервуться выполнять приказ отца твоего, заодно набивая себе добрые отношения солдат. Дескать, заботятся о них и лишний раз не тревожат. А ты от чего так не делаешь? А солдаты и так знают, что я о них забочусь. За столько лет службы уже доказал. И если требую упражняться, значит, то для чего-то надобно. Причём остро надобно. По пустому вети я их никогда не тревожу. Смотри. Эти выборные от четырёх полков стрелецких: Фёдора Колзакова, Ивана Чёрного, Афанасия Чубарова и Тихона Гундертмарка. Так Так. В Москве стоят Лефортов, Бутырский, Преображенский и Семёновский полки. Самые крепкие пехотные полки во всей армии моего отца. Раз на расым в поле не тягаться, верномыслию. Верно. На что расчёт милославских? Не понимаю. Говорят, что иные выборные идут уже из Сефска, Брянска и Белгорода. Это точно? Не ведаю. Мне на ушко шепнули, намекнув, чтобы я не рыпался. Так вот, почему ты стал свой полк усиленно готовить к штыковому бою? Да. Если всё это правда, то мы можем столкнуться со значительными стрелецкими силами. Как бы ни с ними со всеми разом. Возможно, даже не только с ними, кто знает. Если дела пойдут плохо, постараюсь увести полк, даже боем, если нужда придавит. Хм. На то полевая битва, возможно, даже и не битва, а стояние какое, дабы вывести полки верные моему отцу из Москвы. Вряд ли милославские хотят уничтожить самые крепкие силы армии. Я тоже так думаю. Но как там всё сложится, один Бог ведает. Значит, им потребуется силы для занятия и удержания города. А ты забыл, кто на тебя покушался? Думаешь, они рискнут взять казаков и ляжских шляхтичей? От чего же сразу ляжских? Примут их к себе на службу. Вот уже и наши. Да и так мало ли бедных помещиков. Им не так-то много нужно пообещать, чтобы смутить верность. Вот как. Интересно. Хотя и ожидаемо. Ожидаемо, кивнул Гордон. Так что сам видишь. Всё весьма неоднозначно. И я, если бы стоял в стороне от этих дел, не стал бы даже пытаться гадать, кто выйдет победителем, а так Мне просто деваться некуда. Хочу умереть чистой совестью. А Головин, он Блумберг и Лим Они понимают, чем пахнет эта история. Прекрасно понимают и не готовятся ни к чему, чтобы в случае чего прорываться с боями. Нет. Измена. Это иная тактика, грустно произнёс Гордон. Они не от хорошей жизни дают возможность солдатам приработками положение своё поправить. Неужели урезали снабжение? Явно не отказывают, но всё что можно затягивают и урезают. Причём шельмецы находят добрые оправдания. Ну и воровство обострилось. Фёдор Юрьевич знает об этом, разумеется. Но повторюсь, ловки шельмецы. Уже полгода как полки страдают, не только у стрельцов сложности. А ты как выкручиваешься, Свои деньги вкладываю, благо, что пока могу. Иначе бы уже пустил на прироботки солдат. Давай так. Я сегодня поговорю с тётей. Возможно, что-то мы сможем из своих кошельков выделить. Не обязательно деньгами. С мамой поговорю. На все четыре полка вряд ли хватит, но верных солдат надо кормить. Надо, серьёзно произнёс Патрик. А ты не боишься, что остальные полки осерчают? Так выдачей эти оформим как поддержку заучения дела уратному. Они же этим не занимаются. Это опасная игра. Такие дела подорвут уважение солдатских полковникам, а те и так сохраняют лояльность с большими оговорками. Думаешь, мне не нужно в это встрявать и пустить всё на самотёк? Нет, конечно. Улыбнулся Патрик Гордон. Просто предупреждаю. Ситуация и так опасная. Хотя то, что ты готов идти на такой риск уже хорошо. Может быть, ещё быстрой стрельбе станешь полк учить. Толку. Ружей для того годных, добрых нет на полк. А если я их добуду или разущу средства для переделки имеющихся. Тогда и поговорим. На этом они и расстались. Алексей же в нахохлевшемся и раздражённом виде отправился к патриарху. «Ты ведь понимаешь, что я не должен вмешиваться. Мы же с тобой обсуждали и не раз симфонию светских земных властей и духовных пастырей. Если план Милославский удался, то на Москве сядет новый царь, или протестант, или католик. Какая уж тут симфония Как одному, так и второму православие и безнадежность. Смекаешь, к чему я клоню? Это лишь домыслы. Да, домыслы, но разве под ними нет оснований? Есть. Но я не могу открыто вмешаться. Или ты думаешь, они меня не уговаривали? Боишься за себя. За церковь нашу православную. Они ведь в случае успеха скормят её раскольникам. Да и так в лоне матери церкви далеко не все довольны делами твоего отца. Он слишком разрушит старину. Я-то поддерживаю, но основа церкви коллегиальность. Поверим хватит влияния вынудить меня занять выгодную им позицию, если я отступлюсь от симфонии. Так ты и не отступайся. Просто купи у меня печи для нужд церкви по завышенным ценам. Дескать, очень нужно. Горит. Я ведь их по заказу отца для новштарми не готовлю. Вот наценку едай, чтобы умаслить. Деньги? Зачем тебе они? Ты разве не понимаешь, куда они пойдут? Учитывая то, что тебя сегодня видели у казарм Бутырского полка, догадываюсь. Вот. Помощь это? Нет, вмешательство, упаси боже. Просто матери церкви очень понадобились переносные походные печи для каких-то своих северных и сибирских нужд. Да и болтать мы об этой сделке на каждом углу не станем. Думаешь, Софья или её соратники дураки и ничего не поймут? Если Милославские проиграют, помощь церкви зачтётся. Пётр не забудет этого. А если выиграют, Если ты поможешь с деньгами, не получится им выиграть. Никак не получится. Блажен кто верует, буркнул патриарх. Блажен. Но так твоя совесть хотя бы будет чиста. Ойли, именно так. Отставь свой чин в сторону и ответь мне как простой русский человек. Хотел бы ты, чтобы на Руси воцарилось католичество или протестантизм? Скорее последнее. Ведь Милославские дружны с Раскольниками, а те в свою очередь близки с протестантами. Или ты потом, допустив все в могиле станешь ворочаться, а то и упорём каким-нибудь упокоенным останешь. Не в силах такое терпеть. "Ипон тебе на язык", рыкнул Адриан. "Ипон", покладист кивнул Алексей. "Я не пройшу от тебя ответа вслух. Ответь для себя. Хочешь, чтобы было так?" Я не просто так говорю про то, что преуспеть вам супротив милославских будет непросто. Я слышал о том, что они к четырём полкам стоящим в великих луках подтягивают ины, и что злодеев к Москве стягивают тайно. Кто бы сомневался? Фыркнул патриарх. О проца слышал. Про него разные болтают, что конкретно? о том, что его подменили. Конечно, слышал. Эти же болтуны языкатые рассказывают по углам о том, что и я одержим чернокнижником. И одержимость эту наслали немцы, дабы взять через меня власть над Русью. А это не так? Ты хочешь, чтобы я оправдался? Подоброму так улыбнулся Алексей, только глаза сделали злыми, злыми. Но потом тем же практически елеиным голосом продолжил: Или ты сам дурак старый, утратил веру в мать-церковь, ту самую, в которую я причастие принимаю? Или быть может, ты раскольник старый, что отрицает её святость? Или даже прости, Господи, постафарианин? А это что такое? Слышал я краемуха о такой секте новой. Они и де постулируют вкушение в пост мясных шариков варёных с таким же варёным хлебом, а также в веру в спасителя, который не вознёсся, а спит на дне морском до срока. Ужас какой! Ужас, внул Царевич. Вот я и спрашиваю, неужто поддался соблазну дьявольскому? И говорит: "Да не заговаривайся. Тогда чего помочь не хочешь?" Но вы ехала отец по делам из России. Ну и что? Владимир Святой тоже регулярно покидал Русь. Владимир ходил с войском, отца тоже окружают верные люди, болтают, что не все. Судя по всему, его пытались убить в Риге, устроив провокацию, но обошлось. Бог отвёл. То ли устроить не смогли, то ли отец не поддался на неё. Теперь ты сказываешь про убийцу, что при нём. Сам-то понимаешь, что ежели бы он был Он уже бы сделал задуманное. А если его убьют? Если это не пустые слова, тогда я наследник. Как будто на тебя у злодеев рука не поднимется. фыркнул Адриан. Слушай, я тебя не понимаю. В твоих рассуждениях нет связки. То ты меня называешь одержимым, то беспомощным агенсом. У тебя в голове-то у самого как это уживается? Смотри, если я одержим, то убить меня будет крайне сложно, логично. А если агнец, то выступив на стороне моих убийц, ты поддержишь семя Каина и угодишь прямиком в ад. Есть возражение? Молчишь. Может, тебе просто денег жалко? Печи я куплю, хмуро произнёс Адриан. Дело не в них. Разве ты не понимаешь? Хм. Однажды сын спросил отца: "Как далеко мы пойдём?" На что отец ответил: "Дело не в том, как далеко мы пойдём, а в том, насколько крепка твоя вера, чтобы пойти так далеко, как потребуется". Что сие? Уже не помню, откуда. Читаю книг много и быстро, отчего в голове всё перемешалось. Честно соврал Алексей, отлично помню о том, что эту фразу он слышал в одном весёлом, но достаточно безумном фильме про изрядно отмороженных ирландцев. Вот я и спрашиваю тебя, владыко, насколько крепка твоя вера. Царевич ушёл лишь спустя 3 часа, получив не изначальные полторы цены, а целых 3 за каждую печь. Потом он как сумел в итоге смутить, а потом и запугать Адриана, ухватывая за оговорки и вытаскивая их как ниточки. Например, он развил тему того, что патриарх лично знает о заговорщиках и не донёс Рамадановскому, и не выступил живым доказательством их измены. Ну и так далее. В итоге Адриан к концу уже отчаянно боролся между желанием царевича самому прибить И побуждением дать ему то, что он просит. Сдержался, выпроводил, перекрестился, нервно выдохнув. И начал лихорадочно придумывать для себя оправдание. Ведь слуги Церевичу возили с ним довольно приличную сумму. Адриану же теперь требовалось родить отмазку. Зачем ему эти печи, да ещё столько остро понадобилось? Ведь Милославские спросят, суток не пройдёт, экспросят.